Глава 16. Бал в грановитой палате. Бал, где хозяйкой выступает императрица Мария Фёдоровна. Неужели мечта сбудется? До выезда оставалось ещё около часа, а она ин уже собралась. Она начала готовиться с утра, из-за это время трижды сменила причёску, дважды отправилась к тешу приглаживать платье и заброковала десяток белых роз, принесённых из сада Любочкой. Наконец она всё-таки признала, что более-менее приблизилась к идеалу и с удовольствием могла дело себя в зеркале. Сегодня на день выбрала белое. Переливчатый атлас корсажа поразительно облегал её грудь, а кружевная пена оборок вокруг тонких рук добавляла нотку воздушности в безупречный облик. Полураспустившийся розовый бутон с двумя мадовыми листочками угнездился среди собранных на макушке пряди. А тоги локоны вдоль лица оттеняли тонкость черт и молочную белизну кожи. Ну хороша же, наден не сомневалась в ответе, тот был однозначным. Перед выездом все домашние собрались в её комнате. Надо же было проводить дебютантку на первый бал. К удовольствию один старшие по достоинству оценили результаты её стараний. Бабушка аж всплеснула от восторга руками. Дорогая Ты первая красавица Москвы. Ах, тётя, не нужно забивать девочке голову, мягко возразила Софья Алексеевна. Мне кажется, что уже появился человек, который станет беспрестанно говорить ей комплименты. Давайте хоть мы сохраним трезвость ума. Но ведь Надины впрямь стала красивейшей из дебютанток, вмешалась Мари Качубей. Но взглянув в возмученное лицо Софьи Алексеевны, сдалась и мягко заметила: Да не страдай ты так. Всё будет хорошо. Графиня тяжело вздохнула, а когда заговорила, её голос дрожал от страха и волнения. "Мари, ты ведь рискуешь. Надин в Кремль не приглашали. Вдруг ты вызовешь гнев императрицы матери, или не дай бог, царской чети". Мария Васильевна хотела отмахнуться, но сдержалась и в очередной раз произнесла то, что говорила уже раз 100. Ты представляешь, сколько там будет гостей. Никто из царствующих особ не помнит наизусть списков приглашённых, а девочка лишь не раз потанцует с Шереметьевым. Пусть общество привыкнет к мысли, что они поженятся. Софья Алексеевна покорно кивнула и больше не сказала ни слова. Графиня Кочубей в последний раз оглядела наряд своей подопечной, довольно улыбнулась и сказала: "Поехали на один. Только имей в виду, Я с Марией Фёдоровной давно знакома. Она дама проницательная, да и хитра без меры. Не знаю, как уж ты собралась её очаровывать, но смотри, не zerвись. Не беспокойтесь, обещаю вести себя безупречно. Он один вообще-то не было сомнений в успехе. Она сделала половину дела, доделает да и вторую. Кто мог с ней сравниться? Бабушка сказала истинную правду. Она была самой красивой девушкой Москвы. Единственное, что её пугало, так это впустят ли на бал, или ей придётся уезжать не солоно хлебавши. Сердце Надин забилось чаще, когда графиня Кочубей предъявляла приглашение сначала на въезде в Кремль, а потом и у крыльца грановитой палаты. Но страхи оказались напрасными, вопросов не последовало, и Надин с замиранием сердца вступила на ковровую дорожку к красному крыльцу. А как же ей было не волноваться, если по этим самым ступеням несколько дней назад шла на коронацию в Успенский собор царская чета? В дверях грановитой палаты Марья Васильевна в последний раз окинула придирчивым взглядом свою подопечную и тихо, так что Надин скорее догадалась, чем услышала, прошептала. «Господи, помоги!» Графиня двинулась вперед. Он один, отстав на полшага, как того требовали приличия, последовала за ней. Они вошли в огромный зал с высоким сводчатым потолком. На затянутых малиновым бархатом стенах сияли золочёные державные орлы, а вдоль маленьких частных хокан редком выстроились старинные скамьи и стулья. Кое-где на них уже расселись дамы постарше, но большая часть многочисленных гостей стояла вдоль стен и расписных колонн. Надин сразу поймала сияющий нежностью взгляд Шереметьева. Жених уже спешил ей навстречу. Добрый вечер, ваше сиятельство, поклонился он графине Качубей и, не дожидаясь её ответа, улыбнулся Надин. Здравствуйте, Надежда Александровна. Но Мария Васильевна не одобряла нарушения этикета. Она тут же взяла образды правления разговором в свои руки и затеяла обсуждение прошедших празднеств. Наверное, это к лучшему, с облегчением поняла Надин. Теперь она лишь поддакивала своей акунше и чувствовала себя уверенно. Честно сказать, Надин до сих пор боялась что-нибудь не то ляпнуть и отпугнуть жениха. Ясно же, что душа у Шереметьева благородная и возвышенная, и избраннице ему требовалось подстать. Надин даже подозревала, что этот трепетный и деликатный молодой человек ужаснётся, узнав о её делах с просроченными залогами. Церемония мейстер громко объявила о прибытии ее императорского величества, и в дверях появилась Мария Федоровна. Слушая рассказы бабушки и графини Кочубей о вдовствующей императрице, Надин почему-то считала, что та должна быть моложе. Не могла же эта пожилая и безмерно усталая дама, появившаяся сейчас в зале, держать в кулаке все царское семейство и управлять бесчисленным множеством благотворительных заведений. Надин видела перед собой тучную женщину с тяжёлой походкой, не слишком здорового человека. Государня медленно продвигалась по залу, вяло здоровалась с гостями. Но вот что-то зацепило её внимание. Глаза императрицы вспыхнули голубым огнём, а живое выражение лица сразу же сделало Марию Фёдоровну молодой и сильной. "Похоже, что вы были правы", прошептала Надин на ухо своей спутнице. Государня Крепк и орешек. Я рада, что ты поняла это сейчас. Значит, уже не наделаешь ошибок, так же тихо отозвалась Кочубей. Надин постаралась присесть в реверансе как можно ниже и изящнее. Голову она заученно склонила так, чтобы Шереметьев мог сзади любоваться её лебединой шеей. К величайшему удивлению Надин пышные юбки цвета кофе с молоком замерли прямо у неё под носом. а властный голос с немецким акцентом произнес. «Мари, ты сменяла своего мужа на юную девицу? По-моему, у тебя только одна дочь, и та уже замужем». Надин показалось, что сейчас пол разверзнется, и она провалится в черное подземелье, откуда никогда больше не выйдет от стыда за свою настырность. Какой позор! Она загнала графиню Кучубей в неловкую и опасную ситуацию. «Неужели сейчас разразится скандал? И почему тетя Мари молчит?» «Ваше императорское величество, в этом сезоне я вывожу дочь своих друзей, к графиню Надежду Чернышеву», — раздался, наконец, голос Кочубей. «Ну, при такой внешности эта забота ненадолго», — усмехнулась императрица и двинулась дальше. «Тетя Мари», — прошептала Надин. с раскаянием глядя на густокрасные, как спелые яблоки, щеки своей спутницы. Простите меня. Ты здесь ни при чем. Мне самой нужно было помнить собственные поучения, а то тебе про императрицу мать рассказывала, а сама как будто бы все забыла. Графиня Кочубей глянула вслед Марии Федоровне, гадая, что их теперь ждет, и подавила в душе трусливое желание немедленно сбежать. Прочим сделать это, она уже всё равно опоздала. В дверях появилась царская чета. Мужчина и женщина, оба в расцвете молодости и красоты, высокие и стройные, они дополняли друг друга. Сильный, широкоплечий государь оттенял невероятную грацию и изящество своей супруги. Да, тут уж не поспоришь. Правильно говорят, что равных молодой императрице нет. признала Надин. Она, не отрываясь, следила за Александрой Фёдоровной. Та оказалась не только красавицей, она к тому же была прелестной и трогательной. Она муже глядела с нежностью и обожанием. Вот как нужно себя вести, поняла Надин и решила, что станет брать пример с молодой императрицы. Но как подражать ангелу, когда ты сама бесконечно далека от идеала? Отгремел полонез. Надин обещала Шереметьеву вальс, а этот танец был обозначен в программке лишь третьим. До вальса она танцевать не собиралась и не поверила своим глазам, узрев перед собой кавалера, да еще какого. Александр Иванович Чернышов лихо щелкнул каблуками, склонил перед ней голову и изрек. «Позвольте, графиня, пригласить вас на кадриль». Эта заученная фраза прозвучала в его устах настолько двусмысленно, что на один сомнение моглянулось на свою опекуншу. Та чуть заметно моргнула, подсказав, что не стоит отказывать, и на один кротко согласилась. Благодарю. Чернышов подставил ей локоть и повёл в центр зала к другим парам. Вашу семью можно поздравить с прекрасной партией, сделанной старшей дочерью и блестящей на которой рассчитывает среднее, поинтересовался Чернышов. В его тоне сквозила неприкрытая ирония. Мгновенно забыв о своём твёрдом намерении изображать скромную овечку, нади она грызнулась. А вас, ваше сиятельство, можно поздравить с новым титулом. Дас, его императорское величество оказал мне величайшую милость, подтвердил Чернышов и опять напомнил о своём. Помилуйте, дорогая Мы с вами родня. Зачем хранить секреты от близких людей? У меня пока нет никаких секретов. А если появятся, я не стану ничего скрывать от вас, пообещала Надин, скромно опуская ресницы. Дав ей передышку, грянула музыка. Фигуры кадрили, пусть и ненадолго, но развели её с неприятным кавалером. Но ну, а когда они вновь сошлись, Надин сделала вид, что не понимает намёков. Впрочем, от Александра Ивановича не так, это просто была отвязаться. Танец закончился, Чернышов вновь предложил на один руку и повёл назад к Копекунше. Стало понятно, что новоиспечённый граф просто так свою жертву не отпустит и обязательно скажет то, что хотел довести до сведения непокорной родни. Так оно и вышло. Александр Иванович чуть замедлил шаг, как будто пропуская вперёд другие пары. и произнес, «Вы замахнулись слишком высоко. Вряд ли Шереметьеву позволят самому решать свою судьбу. Так что, если здесь не получится, я буду рад предложить вам в мужья другого графа. Мой протеже Иван Печерский жаждет этой чести. Ведь вы уже знакомы, он от вас без ума. Так что дело только за вами». Надин очень хотелось произнести вслух то, Что она на самом деле думает о его предложении? Но, вспомнив о своём желании стремиться к идеалу, она взяла себя в руки и как можно любезнее сказала: "Благодарю вас за заботу, но граф Иван Печерский мне не подходит". "Вот как?" удивился Чернышов. Он знатен, не урод. Что же в нём не так? Он не Шереметьев, объяснила Надин. Вы сами понимаете, что этим всё сказано. Ну, хозяин барин, было бы предложено, усмехнулся Чернышов. Они подошли к графине Кочубей, кавалер поблагодарил Надин за танец и откланялся. Обеспокоенная Мария Васильевна забросала Надин вопросами. Что ему было нужно? Опять какая-нибудь пакость? Что-нибудь новенькое придумал? Поздравил нас с замужеством Веры. и намекнул, что знает о моём. Больше ничего? Ничего. Как можно уверение подтвердила Надин и, увидев идущего к ней Шереметьева, закончила неприятный разговор. Граф идёт за мной. Сейчас заиграют вальс. Она так просияла при виде жениха, что бедный молодой человек окончательно уверовал, что его чувства взаимны. Он с нежностью посмотрел в синие глаза своей избранницы, и раскрыв сердце, заговорил с ней о любви. Как же они были счастливы. Какой же это был божественный танец, вальс. Танцы это такая прелесть. Императрица-мать разглядывала танцующих. Она вновь с гордостью убедилась, что её сын и невестка самая красивая пара на этом балу. Лишнее подтверждение тому, как она была права, когда выбрала в жёны своему Нику именно Шарлотту Прусскую. Теперь её сын счастлив. Крошка Лотти образец жены и матери. Она не слишком образована, зато добра и скромна, предана семье и не станет докучать мужу, вмешиваясь в политику. Мария Фёдоровна за свою жизнь уже насмотрелась на умных и образованных. Покойная невестка Елизавета всегда знала себе цену. Но что это дало ей и её мужу, кроме многолетнего отчуждения и холодной постели? Императрица вновь мысленно помянула недобрым словом свою покойную свекровь. То и так хотелось передать корону внуку, минуя сына, что она не постеснялась женить подростка. Разве можно так поступать? Никакие соображения нельзя поставить выше интересов детей. Но Екатерину Великую не волновало ничто на свете, кроме собственных прихотей. Воспоминания о свекрови распалила желчь, и Мария Федоровна постаралась отогнать печальные мысли. Куда веселее наблюдать за человеческими слабостями, те так явно читаются по лицам гостей. Императрица всегда умела разбираться в людях, а к старости она даже перестала нуждаться в словах, лишь смотрела в лицо человека и сразу же узнавала всё его подноготно. Начав привычную игру, она стала вглядываться в лица танцующих, пытаясь разгадать их мысли и желания. В первой четверти парка дрили, кроме её детей, танцевали новороссийский генерал-губернатор Воронцов с женой, светлейший князь черкасский с сестрой и генерал Нарышкин со своей супругой Ольгой. Императрица припомнила жалобы бывшей фаворитки своего сына и усмехнулась. Приходит время, и судьба ставит любого человека по другую сторону зеркала, давая возможность посмотреть на себя со стороны. Только не все это замечают. Вот и Мария Антоновна не понимает, что смотрит на себя молодою, такая же сжигаемая зовом плоти, распутная польская книжна, как она сама 25 лет назад, живёт в своё удовольствие, цинично используя мужчин. Внимание императрицы привлёк Воронцов. Когда дамы поменяли кавалеров, а ему вместо жены протянула руку Ольга Нарышкина, лицо генерал-губернатора просияло. На губах красавицы польки расцвела точно такая же победная улыбка, как сияла когда-то на лице её тётки, танцевавшей с императором Александром. Всё старо как мир, философски признала Мария Фёдоровна, но тут же насторожилась. Заиметь при дворе вторую княгиню Нарышкину в её планы не входило. Она и с первой-то наелась досыта. Нужно бы укоротить эту красоотку. Её предшественница хотя бы в собственном доме не пакостила, а это у родной сестры мужа отняла. Что там говорила Мария Антоновна? Генерал Киселёв, князь Ордынцев, а теперь ещё и Воронцов? И всё это одновременно. Прямо мессалина какая-то. Напрашивалось простое решение: выпроводить княгиню Ольгу из обеих столиц. Пусть едет в Одессу, а там тётка научит её правилам приличия. Кеселюк сидит в Тольчине и сейчас не решится оттуда уехать, так что его связь с Ольгой оборвётся сама собой. Нужно бы отводить от неё и Ордынцева, однако тот пока холостяк, и в этом вопросе никто ему не указ. После того, как его мать сбежала в Италию, этого молодца приструнить-то никому. Татьяна Ордынцеву государьня уважала за бесспорный деловой талант. Та уезжая сделала сына богатым как крест. Одного только не понимала императрица. С чего это вдруг стоящая двумя ногами на русской земле женщина подалась в католичество? Что это за чума такая, поползла по нашим столицам, в католичество переходить? Дурь какая-то. Вновь расстроилась Мария Фёдоровна. Пора всё это выжигать колёным железом. Нужно поторопить Ника с указом против католиков. Вот тогда все и забегают, когда узнают, что их имущество подлежит изъятию в казну. Стоп! Да ведь княгиня Ордынцева не только сменила веру, но и на глазах всего света несколько месяцев посещала католическую церковь святой Екатерины, став там самым активным членом общины. Это уже потом она уехала в Италию, подарив все единственному сыну. Сначала католическое крещение, и лишь потом дарственное. Так ведь по новому закону это имущество можно и конфисковать? Поняла императрица. Вот и нашёлся ключик к князю Ардынцеву. Теперь надо подобрать ему жену и посоветовать поступить так, как нужно. Настроение Марии Фёдоровны сразу улучшилось. Она не собиралась отбирать у князя Дмитрия подаренное матерью ему често, но попугать хотела. Мужчины, по-моему, те же дети. Они ничего не видят дальше женских юбок. Вот и нужно им иногда давать правильные советы. А так всем будет хорошо. Дмитрий Ордынцев обретёт семейный дом, а фаворитка Александра, которую тот 15 лет считал своей настоящей императрицей, поживёт спокойно на старости лет. И это будет добрым делом, рассудила Мария Фёдоровна. Она подберёт Ордынцеву достойную невесту. Взгляд Марии Фёдоровны заскользил по лицам танцующих, но пока ни одна кандидатура не приходила ей на ум. Самых лучших из девиц уже просватали, другие, на взгляд императрицы, не дотягивали по рыдавитости или красоте. Пары кружились в вальсе. Государыня улыбнулась, заметив своего любимца Шереметьева. Тот танцевал с гибкой брюнеткой в белом. Пара сделала оборот, и Мария Фёдоровна увидела лицо его партнёрши. Это оказалась протеже Марией Качубей, графиня Чернышова. Девушка сияла и улыбалась кавалеру так, как улыбается очень близкому человеку. Шереметьев вновь крутанул красавицу и теперь сам повернулся лицом к императрице. Его обращённый на партнёршу взгляд был полон нежности. Сомнений не осталось. Шереметьев влюбился. Тревога, будто корова языком слизнула благодушное настроение Марии Фёдоровны, её любимец потерял голову. Но он был ещё слишком молод, чтобы жениться. А как же её планы? А воспитательный дом? Мария Фёдоровна вновь вспомнила несчастный ранний брак своего старшего сына и дала себе слово: больше я ничего подобного не допущу. Императрица внимательно всмотрелась в лицо молодой графини. Та бесспорно могла считаться красавицей. Марика Чубей просила вернуть приданое сёстрам Чернышовым. Разговор шёл о трёх больших и процветающих имениях. Что ж, на это имелось справедливое решение. Девица получит и своё приданое, и богатого мужа, а за это оставит в покое Шереметьево. Мария Фёдоровна поискала взглядом графиню Качубей. Та стояла рядом с Волконскими и наблюдала за своей танцующей подопечной. Вот Марита и устроит этот брак, решила императрица. Она подозвала слугу и велела тому привести к ней статс-даму Кочубей. Мария Фёдоровна всё ещё наблюдала за своим любимцем. Лицо Шереметьева по-прежнему сияло. Он с восторгом взирал на свою партнёршу. Поздравляв себя с тем, что успела вовремя вмешаться, госпожа нежно улыбнулась подошедшей к ней графине Кочубей и сказала: "Мари, я обдумала дело с преданным сестёр Чернышёвых. Я поспособствую его скорейшему завершению. Девушкам вернут их имущество. Но ну, о твоей подопечной я подобрала мужа. Это будет блестящая партия. Князь Ордынцев, один из самых богатых людей в стране, к тому же красавец. Ну, как тебе моё предложение? Читая по лицу своей статс-дамы как по открытой книге, Мария Фёдоровна ясно видела, что та имела в виду совсем другого жениха. и с интересом ожидала, как Мари будет изворачиваться. Графиня Кочубей не подвела и выразилась очень дипломатично. «Ваше императорское величество, это действительно была бы великолепная партия. Но позвольте узнать, что сам князь думает по поводу брака с моей подопечной?» Императрица по-матерински нежно и улыбнулась и с удовольствием нанесла последний удар. «Я ведь ничего не требую». Ты знаешь, что я молодым всего лишь советую. Мне бы хотелось, чтобы ты передала этот совет невесте. А твой муж поговорил бы с женихом. Мать Ардынцева приняла католичество до того, как подарила сыну свое состояние. Государь милосерден. И если он будет знать, что это имущество осчастливит сироту, он не станет его отбирать. Надежда Чернышева, почти что круглая сирота, ее отец погиб, Брат отправлен на каторгу, а мать едет за осуждённым сыном. Я хочу помочь и барышне, и молодому человеку. А тому ж им решать. Я всё поняла, ваше императорское величество, сдалась кочубей. Благодарю за заботу о моей подопечной. Мария Фёдоровна отпустила свою статс-даму и опять вернулась к наблюдениям. До «Да чего же грациозна невестка лотти. В мазурке ей просто нет равных. Старая императрица умилилась до слёз. Всегда нужно слушать старших. Только опыт поможет определить, кто друг другу подходит, а кто нет, размышляла она. Бог даст, и устроенный нынче брак тоже окажется счастливым. Бал подходил к концу. Мария Фёдоровна зевонула. Тёплая сентябрьская ночь уже давно вступила в свои права. Всё. Хватит танцев. Пора на покой.